Б. Рассматривая сначала всеобщее, мы увидим, что оно само имеет в себе положительную и отрицательную стороны, которые мы находим связанными друг с другом в воспоминаниях ксенофонта, произведений, имеющем своей целью оправдать Сократа. И если ставят вопрос «Он ли...» или Платон, вернее, изобразил нам Сократа со стороны его личности и его учения, то мы должны на это ответить, не может быть и сомнения, что в отношении личного характера и метода бесед, в отношении вообще внешней формы и последних, Платон может нам дать «Такое же точное, а может быть и более определенное изображение Сократа, но в отношении содержания его учений и степени развития его мышления мы должны преимущественно придерживаться ксенофонта». Сократ осознал тот факт, что реальность нравственности в народном духе расшаталась, Он потому стоит так высоко, что выразил именно то, для чего назрело время. Сознав это, он поднял нравственность на высоту правильного усмотрения». Но сутью его деяния является осознание того, что мощь понятия упраздняет определенное бытие и непосредственную значимость нравственных законов, святость их в себе бытия. Если даже затем... «Правильное усмотрение признает положительно законом то, что действительно считается законом, ибо положительное именно и состоит в том, чтобы искать прибежище в законе, то это, считаемое законом, все же прошло через отрицательный способ рассмотрения и больше уже не имеет формы абсолютного в себе бытия, но столь же Мало оно уже представляет собою платоновское государство. И точно так же истинным для понятия является лишь чисто в себе всеобщее добро, после того, как для него оказалась разрушенной определенность законов в той форме, в которой их признает неруководимое правильным усмотрением сознание». Но так как это истинное пусто и лишено реальности, то если мы не желаем попусту вертеться в кругу, мы требуем, чтобы снова перешли к расширению определения всеобщего. Так как Сократ останавливается на неопределенности добра, то определенность последнего имеет для него ближайшим образом лишь значение выражения особенного добра. Тогда оказывается, что всеобщее является результатом лишь отрицания особенного добра, а так как этим последним являются именно существующие законы греческой нравственности, то выступает хотя и правильная, но опасная сторона правильного усмотрения, заключающаяся в том, что оно в каждом особенном вскрывает лишь его недостатки. Непоследовательность, заключающаяся в признании ограниченного абсолютным, бессознательно исправляется нравственным человеком. Это исправление состоит частью в нравственном чувстве субъекта, частью в условиях совместной жизни целого, и несчастные крайности, приводящие к коллизиям, представляют собою чрезвычайно редкие случаи. Но в то время как диалектика упраздняет особенное, начинает шататься также и абстрактно всеобщее. А. Что касается положительной стороны, Токсенофонт рассказывает в четвертой книге воспоминаний, что Сократ, после того, как ему удалось пробуждать в юношах потребность в правильном усмотрении, сам начинал их действительно учить. И больше уже не запутывал их в своих беседах хитроумными тонкостями, а самым ясным и откровенным образом учил их добру. Он им показывал добро и истину в определенном, к которому он возвращался, так как не хотел удовлетворяться только абстрактным. Для иллюстрации Ксенофонт приводит беседу с софистом Гипием. Сократ утверждает в этой беседе, что справедливым называется тот, который подчиняется законам, и что последние являются божественными законами. Ксенофонт заставляет Гипия выдвинуть следующее возражение — Как может Сократ объявить абсолютным подчинение законам, когда народ и правители сами часто их не одобряют, так как они изменяют их, а это значит, что законы не абсолютны? Но Сократ отвечает, не заключают ли мир те же самые люди, которые ведут войну. Но это ведь не значит, что они порицают войну, так как и война, и мир являются каждое в свое время правильными. Таким образом, Сократ утверждает вообще, что наилучшим и наисчастливейшим является то государство, граждане которого выступают единодушно и подчиняются законам. Это одна сторона, в которой Сократ закрывает глаза на противоречия и признает в качестве утвердительного содержания законы, Права, как их каждый представляет себе. Но если мы поставим вопрос, чем являются эти законы, то мы получим разноречивые ответы. То он нам скажет, что эти законы значимы именно в той форме, в которой они существуют в государстве и в представлении, то он нам скажет, что они упраздняют себя как определенные и признаются неабсолютными. Б. Эту другую, отрицательную сторону мы видим поэтому в той же связи там, где Сократ вызывает на разговор Евтидема, спрашивая его, не стремится ли он к добродетели, без которой ни частный человек не может быть полезным себе и своим близким, ни гражданин не может быть полезным государству. Эфтидем отвечает, что таково действительно его стремление. Но без справедливости возражает Сократ, Это невозможно. И он спрашивает дальше, осуществил ли Эфтидем справедливость? Эфтидем отвечает утвердительно также и на этот вопрос, говоря, я не думаю, что я менее справедлив, чем всякой другой. Сократ на это говорит. Как ремесленники могут указать, в чем состоят их работы, так и справедливые, полагаю, могут сказать, в чем состоят их дела. Тот соглашается также и с этим и отвечает, что он легко может это сделать. Сократ предлагает теперь, если это так, то напишем на одной стороне под буквой «дельта» «Дела справедливого человека». А на другой стороне, под буквой «Альфа» «Дела несправедливого человека». Из согласия Эфтидема они записывают ложь, обман, грабеж, обращение свободного человека в раба на стороне «Дел несправедливого человека». Теперь Сократ спрашивает, Ну а если вы и начальник покоряет враждебное государство, то не будет ли это справедливым делом?